и короние. Епископ Лоран сидел за столом, уронив голову на руки, когда Ренар прирывисто дыша ворвался без стука к нему в кабинет. "Ваше преосвященство, вы должны это остановить!" воскликнул он. Обыкновенно непроницаемый и почти всегда бесстрастный, Ренар поверг Лорана в шок своим видом. Глаза светловолосого инквизитора были широко распахнуты. Он буквально трясся от нетерпения. Ларан даже поднялся со стула, увидев подчиненного в таком состоянии. Однако попытки успокоить Бернара Лебо и отправить его обратно в Сен-Туэн выпили из него все соки, и у епископа не нашлось ни сил, ни желания читать Ренар за излишние вольности. "Остановить?" переспросил он. Допрос. Вивьен, он Ренар потряс головой, заставляя себя собраться. В моменты волнения мысли будто переставали слушаться его. Они его просто убьют. Вы должны вмешаться. Кроме вас некому, ваше преосвященство. Прошу. Ларан опустил голову. Я не могу, устало вздохнул он. Архиепископ Деборд приказал не вмешиваться, и я не имею права ослушаться. Его приказы по этому делу приравниваются к приказам папы и стоят выше указаний кардинала де Алансона. Ренар скрипнул зубами. Но если вы не, даже если бы я мог. Лоран скорбно поднял взгляд и внушительно посмотрел на подчинённого. Это бы ничего не решило. Если архиепископ де Борт не опасается убить Вивьяна при допросе, Он знает, что делает. Они отрезают ему пальцы, воскликнул Ренар. Он понимал, что таким заявлением вряд ли мог напугать бывалого руанского инквизитора. Однако, как и рассчитывал, заметил на лице епископа такой же ужас, какой испытал сам. Один держит в тисках, другие отрезают. Несколько минут назад его снова подвергли испытанием плечи. Ради всего святого, ваше преосвященство, вив терпеливый, я знаю, но ведь не настолько. Он бы уже много раз сознался, если бы не верил так искренне в свою тактику молчания. Ларан мучительно покревился. Ты веришь, что он не виновен? Ренар решительно кивнул. Возможно, кто-то действительно подбросил ему катарскую книгу, иначе бы Вивни не стал так упорствовать. Я слишком давно его знаю, и вы его знаете. Вы ведь проводили допрос после Анселя, а тогда мы оба были крепче, чем сейчас, но даже тогда не упорствовали. Я уверен, Вивьен не стал бы столько выдерживать ради лжи. Лоран поджал губы и поднялся из-за стола. Не сговариваясь, они бегом направились в подвал резиденции, и уже, оказавшись на нужном этаже, едва не содрогнулись от душераздирающих криков арестанта. Вивьен почти ничего не соображал от боли. Ему казалось, что правая рука превратилась в кусок раскалённого угля. Дрожь колотила его тело, словно он оказался на холоде. С лица градом лил пот. Выступал он и на спине, кусая болью свежие раны от плетей, но эта боль была почти ничтожна в сравнении с исколеченной правой рукой. Из большого пальца сочилась кровь. Мизинец, безымянный и средний пальцы теперь превратились в жалкие короткие обрубки, прижжённые калёным железом, чтобы остановить кровь. Шумное дыхание вырывалось со свистом из груди арестанта. Он ощупал языком острый край обломанного дальнего зуба, который провалился в горло, когда он с силой сжимал челюсти от боли. Прокушенная губа кровоточила и распухла. Так самоотвержено можно молчать только во имя чьей-то безопасности. Покачал головой Деборт. Кого ты пытаешься защитить, Вивьен? Того, кто дал тебе книгу? Как звали этого человека? Вивьен уже не понимал вопросов архиепископа. Взгляд его был затуманен, слова доносились словно издалека. Южный выговор деборда казался совершенно непонятным. Молчание будет стоить тебе ещё одного пальца, пригрозил архиепископ. Вивьен сумел лишь тихо застонать в ответ, когда тот приблизился. Дверь в допросную открылась и внутрь влетел Ренар в сопровождении судей руанской инквизиции. "Ваше высокопреосвященство", звучно воскликнул епископ. "Вас не должно здесь быть", ларан отчеканил доборт, приближаясь клещами к пальцу Вивьены. Ларан взглянул на арестанта, заметил лужу крови и три отрезанных пальца на полу. От этого зрелища его ядванье истошнило, но он заставил себя не терять самообладания. Архиепископ Деборт нахмурился Ларан, делая несколько шагов вперёд. Немедленно остановите допрос. Вы перешли всякие границы. Деборт примерился к пальцу, приготовившись сомкнуть клещи. Вивьен зажмурился, и слёзы вновь ручьями потекли у него по щекам, но он не сказал ни слова. Лоран напряжённо думал, что ему сделать, а затем рванулся вперёд, и палачи не посмели преградить путь епископу. "Гийом!" громко крикнул Лоран, замерв у самого кресла. На миг допросная погрузилась в звенящую тишину, даже Вивьен, казалось, перестал дышать. "Экклезия, но новит сангуином," тихо произнёс Лоран. Деборд вздрогнул, а через несколько мгновений, так и не отрезав арестанту палец, повернулся к епископу. О ваших действиях будет немедленно доложено его святейшеству. Побледнев от собственной наглости, скороговоркой сообщил Лоран, решив, что обращаться непременно будет именно к пантифику, а не к архиепископу де Алансону. Такие методы недопустимы в стенах моего отделения, пока я возглавляю его. Вам ясно? Немедленно закончить допрос. Деборд неспешно отложил пыточные орудия и вплотную подошёл к Ларану. Вы проявляете сочувствие к Эриси Ларан? угрожающе тихо спросил он. Вы проявляете неоправданную жестокость. У вас нет слов свидетелей, которые подтвердили бы ваши догадки, и у вас нет сведений о катарской секте в Руане, которая бы скрывалась от нас сейчас. У вас есть только книга, и Вивьен утверждал, что не имеет к ней отношения. Ваши методы допроса несправедливо жестоки. Сомневаюсь, что бы Господь этого хотел бы от инквизиции. Деборд сжал губы в тонкую линию. Предоставим его святейшеству это решать. И смею вас заверить, Лоран, недолго вам осталось называть это отделение своим. Лоран молча выдержал его взгляд, после чего архиепископ покинул допросную комнату. Арестанта освободить, позвать врача для обработки ран, вымотить его и вместо камеры переместить в келью. До указания его святейшества никаких допросов не будет, строго проговорил епископ. И это было последнее, что Вивьен услышал. Измученное тело взяло верх над разумом, и душа его провалилась в темноту.